Глава третья. Спустя пару часов Мейсон застаёт меня за приготовлением завтрака. «Выспалась?» — спрашивает он, заходя на кухню. Поворачиваюсь к нему и с лёгкой улыбкой кивая. «Ага. Ложь легко срывается с губ. Но я всё равно испытываю неловкость, поэтому отворачиваюсь и заканчиваю намазывать тосты джемом. После возвращения от Джексона мне так и не удалось заснуть, но время, что я пролежала в постели, глядя перед собой, не было потрачено впустую. Я ещё раз проанализировала то, что сказал Купер, и приняла взвешенное решение. Если он не может действовать, потому что не хочет стать дезертиром, то мне это не грозит. Я не одна из военных. Да, скорее всего, я погибну там, но больше не могу сидеть сложа руки и ждать, когда кто-то отправится спасать близкого для меня человека. Этот момент может никогда не наступить. Готова ли я действовать в одиночку? Вообще нет. Даже несмотря на то, что все два месяца, не считая недели заточения, я вместе со всеми продолжала тренироваться. Моя программа изменилась и стала жёстче, что, конечно же, не сделала из меня ниндзя. Но тратить годы, чтобы подготовиться лучше, я не могу. Возможно, у нас нет и нескольких месяцев, не то что лет. Но и броситься в портал сломя голову я тоже не могу. Нужна подготовка и несколько вещей, которых у меня пока нет. «У тебя сегодня тренировка после обеда?» — спрашивает Мейсон, вырывая меня из мыслей, когда мы уже в привычной тишине заканчиваем завтрак. «Да», — подтверждаю негромко и смотрю на часы. «Или позже. Джексон ждёт меня через полчаса, чтобы отправиться в город». Мейсон поджимает губы, но безмолвно кивает. Тихо вздыхаю. «Мне прекрасно известно его отношение к тому, чем я занимаюсь по просьбе Купера». Но это было единственным условием, которое позволило мне остаться. Поэтому, нравится это кому-то или нет, бросать я не собираюсь. Покончив с завтраком, отправляюсь в спальню, где быстро переодеваюсь в чёрные джинсы, тёмно синюю футболку с короткими рукавами и обуваю ботинки, которые Джексон выдал мне для вылазок за стену. Остальную экипировку я получу в палатке капитана, там она всегда и хранится. Направляюсь к выходу из квартиры, где меня уже ждёт Мейсон. Подхватываем с тумбочки респираторы и молча покидаем наше жилище. Косо смотрю на лейтенанта. Отмечаю, что он выглядит угрюмо. В последнее время улыбчивый Мейсон куда-то исчез. Его заменил хмурый парень, из которого и слова не вытянешь. «Что не так?» — спрашиваю я, не в силах больше терпеть. Мейсон открывает подъездную дверь, пропуская меня вперёд, и с лёгким удивлением смотрит мне в глаза. «О чём ты?» «Ты знаешь, о чём». «Серьёзно сообщаю я, не собираюсь отступать. В последнее время у меня вечно такое ощущение, будто ты хочешь что-то сказать, но не говоришь». Он тяжело вздыхает и отводит взгляд, уставившись себе под ноги. «Я всё сказал ещё тогда. Тебе здесь не место, Эмили. И от того, что ты чуть ли не каждый день рискуешь своей жизнью, чтобы что-то доказать Джексону и генералу Доусону, ничего не изменится. Генерал не даст тебе отряд. Ты заблуждаешься, если думаешь иначе». О, я прекрасно уяснила это. Почему ты на меня злишься? Осторожно спрашиваю я. Я не злюсь, резким тоном отвечает Мейсон. Непроизвольно вздрагиваю, ведь подобным образом он со мной никогда не разговаривал. Ты злишься, Мейсон, спокойно говорю я. Он поворачивается, встречаясь со мной испытывающим взглядом. Я хочу, чтобы ты уехала и оказалась в более безопасном месте. Только и всего. Кивая, и говорю тщательно, подбирая слова. «Я благодарна тебе за заботу. Правда. Но несмотря на то, что мы практически всё время находимся вместе, мы не пара, Мейсон. Да даже если бы и были, ты не можешь решать такое за меня. Это мой выбор, и я никуда не уеду. Не могу. Кроме того, у меня есть определённые обязательства. И в ближайшее время я собираюсь плюнуть на них». Но Мейсон узнает об этом только по факту произошедшего и не от меня. Перед тобой нет никаких обязательств, возражает он. Вздыхая, Не знаю, что еще сказать. Переубеждать его? Зачем? Он уже сделал определенные выводы. Мейсон тоже не продолжает разговор, поэтому до палаток мы доходим, думая каждый о своем. На подходе к лабораториям замечаю небывалое оживление и хмурис. Явно что-то произошло. Иначе здесь не было бы такого скопления народа. Выискиваю в толпе знакомые лица и вскоре замечаю сержанта Одли. «Брэндон!» — окликаю я и взмахиваю рукой, чтобы привлечь его внимание. Он отделяется от группы военных и направляется в нашу сторону. Замечаю, как из палатки Джексона выходят несколько учёных, облачённых в белые халаты, и практически бегом бросаются в соседнюю. «Привет!» — здоровается чуть запыхавшийся Брэндон. Мэйсон опережает меня с вопросом на долю секунды. «Что происходит?» Брэндон вздыхает и качает головой. «Мы потеряли часть Европы», — сообщает он, будто сам не в силах поверить в свои слова. Ошарашенно смотрю на него, потому что смысл сказанного доходит до меня далеко не сразу. «Что значит потеряли? И кто это мы?» «Что ты имеешь в виду?» Все же уточняю я, испытываю нереальную сухость в горле. Брэндон со всей серьёзностью смотрит сначала на Мейсона, потом на меня. Портал, находящийся в центре Европы, взорвался вчера ночью. Прикладываю ладони к вискам, будто собираюсь уложить в голове услышанное. Началось. Произошло ровно то, о чём предупреждал Картер. «Есть какие-то сведения о том, что там происходит сейчас?» — спрашивает Мейсон. Мельком смотрю на него. Лейтенант выглядит собранным, будто готовится прямо сейчас отправиться на задание, если получит его. Капитану Купера доставили отснятые там материалы. Всё плохо. Потрясённо качаю головой, до сих пор не в силах осознать, что всё это происходит на самом деле. Спасибо, Брэндон. Благодарю я сержанта и решительным шагом направляюсь к Джексону. Мне не надо оглядываться, чтобы убедиться. Мейсон идёт за мной. В палатке оказывается более многолюдно, чем когда-либо на моей памяти. А также внутри выключен свет. Единственное, что освещает пространство, это большой белый экран, установленный у одной из стен. На него направлен луч проектора. Замираю прямо на входе, не в силах отвести потрясённый взгляд от кадров, что мелькают на полотне, медленно сменяя друг друга. Звука нет. Скорее всего, съёмка велась с небольшой высоты с помощью квадрокоптера. Я никогда не была в Европе. Но в любом случае ни за что не узнала бы те улицы и здания, что вижу сейчас. Полнейшая разруха. Практически все строения, за редким исключением, превратились в руины. Некоторые каким-то чудом до сих пор стоят, покосившись или почти завалившись. Другие разрушены до основания, будто по ним ударили гигантской кувалдой, отчего они рассыпались по камешкам. Зелени нет. Вообще никакой. Ни деревьев, ни травы. Сплошная пыль и серость. Точно так же нет и ничего живого. Единственное, что выбивается из серой массы — окровавленные останки. Замечаю разбросанные куски тел. Такое ощущение, будто их разорвало на части. Вспоминаю первый день после того, как появились световые аномалии. Тогда мы с папой смотрели похожую съёмку, вот только сейчас никто не удосужился замазать то, что осталось от людей и монстров. Около десяти минут стоим в тишине. Никто из собравшихся не разговаривает и никак не комментирует увиденное. а оно не становится позитивнее. В какой-то момент в кадр попадает портал, но я не сразу понимаю, что это он. Столб света стал тусклее и превратился в лёгкую полупрозрачную дымку, сквозь которую можно с лёгкостью рассмотреть то, что находится по другую сторону от него. Вновь вспоминаю, что рассказывал Картер. Если он не соврал, то именно через такой портал в их мир пришли самки-хакатуре. Произойдёт ли это в нашем мире? Остаётся только гадать. А я лишь надеюсь, что те сведения, которые я дала генералу, уже дошли до всех военных и тех, кто ведёт борьбу за наш мир. После того, как съёмка прерывается, кто-то включает в палатке свет и отключает проектор. В это же мгновение встречаюсь взглядом с Джексоном и уже в который раз вспоминаю наш утренний разговор. Он был абсолютно прав. «Джексон — один из тех людей, которые должны предотвратить катастрофу и не дать случиться здесь тому, что мы только что видели на экране. Капитан Купер не может уйти, а моя решимость становится только сильнее». Джексон отворачивается от меня, переводя внимание на своих людей, и вдумчиво сообщает. «Вы всё видели. Европейская сторона вовремя не среагировала на полученные от пришельцев сведения, и вот к чему это привело. Мы не можем позволить себе расслабиться». «Иначе нас ждёт вот это». Купер взмахивает рукой в сторону выключенного экрана, после чего приказывает. «За работу!» Через минуту в палатке не остаётся никого, кроме меня, Мейсона и Джексона. Подхожу к столу капитана, останавливаюсь напротив и спрашиваю. «Каков план?» «План прежний. Отправляемся за стену прямо сейчас. И, скорее всего, завтра придётся повторить вылазку. Я поговорю с генералом, но уверен...» Он прикажет выходить каждый день до тех пор, пока угроза не будет устранена. Джексон прав. Генерал Доусон обязательно скажет что-нибудь подобное, а, возможно, придумает ещё что-нибудь. Поняла. Дай мне жилет. Джексон склоняется к одной из коробок и достаёт оттуда лёгкий бронежилет, сделанный специально для меня, из защитной брони, снятой с монстров. Также вскоре сюда привезут маски из того же материала. Капитан уже распорядился, чтобы их изготовили не только для военных, но и для меня. Легко надеваю броню поверх футболки, застёгиваю крепление на боку, ощущая, как материал плотно прилегает к телу, но не давит. После накидываю кожаную куртку, которую мне также протягивает Джексон. Как бы я ни ненавидела чёртовых предателей, что похитили моего отца и Джорджию, надо признать, что они дали нам много полезной информации. И создание вот такой защиты, секретом которого Картер поделился с военными, является лишь частью полученных знаний. Джексон выдаёт мне ножны с настоящей катаной, что доставили сюда на вертолёте несколько недель назад, и кобуру с пистолетом. Последнюю цепляю на пояс, а ремешок ножен перекидываю через шею и поправляю на груди. Меч при этом удобно располагается за спиной. Закончив бесхитростную подготовку, покидаем палатку и отправляемся к стене, где нас уже ждёт отряд. Мэйсон, которого Джексон никогда не берёт с нами за пределы периметра по известной только этим двоим причине, коротко прощается со мной, как всегда, поцеловав на прощание в щёку, и уходит выполнять поручения капитана. Пока идём до нужного места, я всё время думаю об увиденном на экране. И тут до меня вдруг доходит одна вещь. Смотрю на своего задумчивого попутчика и всё же решаюсь позвать его. «Джексон». Он в ту же секунду поворачивается и выжидательно смотрит мне в глаза. «Что?» В нерешительности задерживаю дыхание, вглядываясь в его лицо. «Капитан не выглядит и или скорбящим. С другой стороны, я ни разу не видела у него подобного проявления эмоций. Ни после смерти Джареда, ни после исчезновения Джорджии. А мы проводим вместе довольно много времени. Отбросив сомнения, всё же нерешительно произношу. «Твой отец». «Он ведь в Европе?» Джексон удивлённо приподнимает брови. «Откуда ты об этом знаешь?» Мейсон говорил мне, что глава семейства Купер уехал на какую-то конференцию в Швейцарию ещё до того, как миру пришёл конец. Но я почему-то не решаюсь сказать правду, выбрав, как мне кажется, более безопасный путь. Тем более Джексон не сможет проверить правдивость моих слов. Не сейчас точно. Мне Джорджия сказала... Кажется, Джексон удивляется ещё сильнее прежнего. «Странно», — бормочет он. Настороженно смотрю на него. «Что в этом странного?» «Что странно?» — озвучиваю вопрос. Джо не любит говорить об отце после того, как он ушёл от мамы. Несколько раз моргаю, не зная, что сказать на это. Такие подробности мне были неизвестны. «Этого она мне не говорила», — осторожно сообщаю я. Купер кивает. и отворачивается, глядя в сторону ожидающего нас отряда, ведь мы почти подошли к стене. В любом случае, Швейцария, где живёт отец, не попала под взрывную волну, но я уже несколько месяцев не могу наладить с ним связь, поэтому понятия не имею, что с ним. Киваю, хотя не уверена, видел ли этот Джексон. Что сказать, я не знаю, поэтому до стены дохожу молча. Нас встречает 13 человек в полном обмундировании при оружии, среди них Брэндон и Скотт. Трое военных расположились возле подъёмника, на который составили тяжёлые деревянные ящики. Их надо поднять на высоту четвёртого этажа, а потом спустить по ту сторону преграды. Уже привычным маршрутом направляюсь к пожарной машине, стоящей у одного из подъездов. Через распахнутую дверь дома, как всегда, вижу монолитную стену из бетона. Пока военные о чём-то переговариваются, скорее всего, обсуждая предстоящую вылазку, Я забираюсь на лестницу, вытянутую до окна четвёртого этажа, и поднимаюсь в квартиру. Мебель сдвинули к стенам, чтобы не мешалась на пути. Повсюду бетонная пыль и грязные следы от ботинок. Выхожу из квартиры, чтобы перейти в ту, что расположена напротив. Здесь картина не лучше, чем в первой. Дожидаясь отряд. Мужчины перетаскивают ящики с подъёмника на точно такое же приспособление, установленное здесь. Джексон сбрасывает из окна, веревочную лестницу, которую намертво закрепили, вокруг одной из бетонных колонн, установленных в центре комнаты. Сначала спускаются несколько военных, потом следует моя очередь. Оказавшись на земле, по привычке оглядываю местность. Мы находимся под защитой аномалии, на её территорию могут проникнуть только самые сильные твари, поэтому масштабы разрухи не столь явные, как за пределами границы. Смотрю направо, Водители уже подогнали тяжёлую и самую проходимую технику, которую каждую ночь вынуждены прятать и маскировать. Ведь твари или сидящие в них демоны оказались не так просты. Они со стервенением набрасываются на любые средства передвижения, уничтожая их и лишая нас некоторых козырей. Рассаживаемся по машинам и отправляемся к границе аномалии, ощущая уже привычное волнение. Его я испытываю каждый раз, когда оказываюсь за пределами защитных стен. Несмотря на то, что такие вылазки происходят только днём при свете солнца, несколько раз на нас выскакивали крупные монстры. Но всех их удалось уничтожить в два счёта, потому что в светлое время суток они становятся чрезвычайно заторможенными. Но вероятные их инстинкты затмевают способность рационально мыслить, когда они чувствуют меня». В этом-то и заключается моя нехитрая задача — приманивать монстров. Помню, в какой ступор впал Мейсон, когда мы с Джексоном сообщили ему, что я буду выходить за защищённый периметр и добровольно проливать кровь ради общего дела. Тогда он предложил Куперу вместо меня взять несколько пробирок с кровью, но Джексон тут же отмёл этот вариант. Как оказалось, подобный разговор состоялся в тот самый день, когда я играла роль приманки впервые. Перед тем, как позвать меня в палатку к Джароду и попросить об этой услуге, папа предложил то же самое Картеру, собравшемуся устроить мастер-класс для военных. Но пришелец сообщил, что монстры гораздо лучше реагируют на свежую и всё ещё горячую кровь, ведь вместе с ней они чувствуют и эмоции предполагаемой жертвы. Кровь из пробирки их не привлекает. Но реакция Мейсона ничто по сравнению с тем, как воспринял новости дядя Майк. Он пришёл в ярость, когда узнал, на что я согласилась, лишь бы остаться здесь. И мне едва удалось уговорить его не забирать меня в тот же день. Но что-то подсказывает, что долго это не продлится. Я уже слышала разговоры о том, что сюда собираются отправить несколько женщин военных. По-моему, очевидно, что они заменят меня. И тогда ничего не помешает дяде доставить единственную оставшуюся у него родственницу в безопасное место. А значит... Придётся приводить план в действие как можно скорее. Всё необходимое я могу достать внутри периметра, за исключением одного. Мне нужно сердце хакатуре, чтобы зайти в портал. Понятия не имею, что будет, если я сунусь туда без него, но проверять никакого желания не имею. Когда несколько недель назад я спросила у Джексона, спрашивали ли военные у пришельцев, как они планируют возвращаться домой и планируют ли вообще, Он ответил, что такой разговор произошёл на второй день после появления Картера и его людей. Купер нашёл тому подтверждение, когда просматривал отчёты Джареда, которые обнаружил в одной из коробок в его палатке. Картер ответил что-то типа «в данный момент это невозможно». Ну ещё бы. В то время они не накопили нужное количество сведений, не втёрлись к нам в доверие и не собрали достаточно проходных билетов. Шумом выдыхаю, пытаясь избавиться от гнева. Он овладевает мной всякий раз, когда я вспоминаю чёртовых пришельцев, которых чуть ли не стала считать друзьями. «Эмили?» — вырывает меня из мыслей Джексон. «Приехали». Киваю, покидая автомобиль, разглядывая масштабы катастрофы. Справа всё разрушено до основания, и монстры здесь совершенно ни при чём. А вот слева... Там нам и предстоит работать. «Готово?» — спрашивает Брэндон, останавливаясь рядом. И тоже смотрит на разруху. «Да», — отвечаю, мельком глядя на него, — «я и правда готова. За эти два месяца я смирилась с той ролью, что мне отвели. Но так или иначе, скоро всему этому придёт конец. И только мне решать, что делать, когда наступит это время».